Подходит мужик к очереди и спрашивает а, скажите, а кто последний? Ты! <связываю> Лето, пора экзаменов и дипломов Встречаются двое А моя дочь вчера в юридической академии диплом засетила А мой сын за неделю университет закончил Это как это? Ну как, сдал документы, получил два за первый экзамен, забрал документы, все, закончил. И много бьют москвичи-то. Он по радио говорят, что от них только пробок на улицах столько, что это затрудняет движение автотранспорта. Встречаются два налоговых инспектора. Молодой и старый. Молодой жалуется. Ой, не нравится мне моя работа. Все, вот, вот все норовят оскорбить Как-то вот уколоть Нет, nee, ты не прав Вот я уже 20 лет в налоговой работаю Так и с меня сбрасывали И помоями обливали И ногами били Но чтобы оскорблять, никогда <рогреть> Суперу не убить! Пили, пьем и будем пить! <реклама> <реклама>